Глава 3. И 7 объявляю, что все выкупленные платежи за землю полностью отменяются. Также аннулируются и все недоемки, накопленные к моменту опубликования моего указа. Примечание. В реальной истории выкупленные платежи были отменены в 1906 году, в процессе революции 1905-1907 годов и под ее давлением.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 И он будет дешевле. Отлично. Можете множить духовность как хотите. Хоть организации оркестра, берестяных рожков и ансамбля ложечников. Нет, свободны. И они таки это сделали. Конечно, не одни пришлось формировать вокруг Миклашевского полноценную управленческую тройку и усилить овсиновского десятком молодых выпускников землеведческого факультета. Да-да, такое вот название.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 одной работой на земле ему было не выжить. После этого аргументы насчёт падения уровня мотивации к переселению не показались изуитскими. Тем более, что программа переселения продвигалась успешно и за время, прошедшее с момента её запуска, население русского Дальнего Востока уже увеличилось на 2 миллиона человек. А если прибавить и Северную Маньчжурию, которую уже, похоже, даже китайцы начали считать русской территорией,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 Но да это объяснимо, выпускать из рук успешные хозяйства смысла не было, поэтому в заклад банкам, либо конторам открытым на пароходах казино отдавали как раз наименее успешные. К тому же владельцы процветающих поместий, как правило, по ресторанам и казино не шлялись, предпочитая сидеть дома и заниматься хозяйством. Вот те, кто тратил жизнь на элитные развлечения, число коих давно вошли роскошные пароходы казино,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 ну прям чеченцы какие-то, впрочем, в чём разница-то, и те, и другие террористы, то есть обычные убийцы. Во главе с Ульяновым, Брешко-Брешковской, Троцким и братьями ГОЦ просто слюнями зашли, облаивая Овсинского. Примечание. Брешко-Брешковская Екатерина, 1844-1934 года жизни, одна из создателей и руководителей партии эсеров. КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЕ Примечание. Михаил и Абрам Годцы основатели и одни из руководителей боевой организации партии эсеров. Я тут как-то провёл поверхностный анализ национального состава русского революционного движения по открытым источникам, то есть по упоминанию русских революционеров в различных исследованиях, энциклопедиях и т.д.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 Но в таком случае мне непонятно, почему историю их борьбы и, к сожалению, победы называют историей русской революции конец примечания. Но тут в его поддержку выступили Аксельрод, Мартов и, ко всеобщему удивлению, Гершуни, громы и молнии, которые зарубежные вожди метали Вавсинского получили новые мишени и перевели в разряд внутрипартийных склок. Но ну затем на сцену выступил я. Моё выступление, как и ожидалось, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как уже говорил, я внезапно для себя оказался не только самым крупным землевладельцем центральных губерний, но ещё и самым жестоким угнетателем бедных крестьян. Так что, когда я торжественно и громогласно через прессу объявил о том,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 Хотя для того, чтобы это обобщение позволило перейти к критике текущего состояния дел, мне пришлось ну очень постараться. А как же? Мы победили? Победили. Значит гиб мы самые-самые, и потому нам ничего менять не надо. Это вон пусть те пошки дёргаются, как мы их, То-то. А всё потому, что наши солдаты самые сильные, чудо-богатыри, блядь. Наши офицеры самые толстые.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 Граничащая с Российской империей, предельно развитая Германия, вполне возможно по итогам войны включавшая в себя Австро-Венгрию, да ещё и союзная с Турцией. Примечание сближения Германии с Османской империей началось ещё с конца XIX века. В 1883 году немецкий офицер Кольмар фон Дергольц был командирован в Турцию для организации обучения турецких офицеров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 Габина Жозеф Артур Д. 1816-1882 года – известный французский писатель-арманист, социолог, автор расовой теории, впоследствии взятой на вооружение национал-социалистами. Чемберлин Хьюстон Стюарт 1855-1927 года – англо-немецкий писатель, социолог, философ, расовый теоретик. В Третьем Рейхе возведен в ранг народного мыслителя.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 Совершенно не боеготовая часть, но с ухоженным расположением, приведённой в блестящий порядок хозяйственной документацией и отработанной строевой подготовкой вполне могла считаться образцом для подражания, а её командир успешно двигался вверх по карьерной лестнице, способствуя широкому распространению в войсках подобного подхода к службе, да ещё и время от времени получая премии за экономию огневых припасов.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 от профессионального образования и занимаемой социальной позиции. Ну и какой талантище, его бы ещё в мирных целях использовать. Как только я начинаю думать, что наконец-то понял, кто вы такой, вы немедленно ставите меня в тупик совершенно нетипичной реакции для той роли, которую я вам определил. Закончил Витто, а затем осторожно попросил. «Не разрешите ли мои сомнения, ваше высочество?»